Голова пятьдесят седьмая. «Опасное сближение! Опасное сближение! Опасное сближение!» Записанное сообщение эхом отдавалось в голове Кейли. Фраза не менялась, и ее произносил лишенный интонации голос. Однако, благодаря многократному повторению, она начала звучать отчаянно. «Опасное сближение! Опасное сближение! Необходим маневр ухода!» Кейли поднялась с пола. Она не знала, сколько времени осталось до той секунды, когда Сиренити врежется в Луну Минор. Возможно, притворить в жизнь свою идею она не успеет, но попытаться она должна. Кейли. Саймон. В дверях машинного отделения стоял Саймон. Он выглядел ужасно, примерно так же, как Кейли себя чувствовал. Что происходит? спросил он. Мы разобьёмся? Я постараюсь этого не допустить. Саймон, ты настоящий Как ни странно, её вопрос, похоже, его не удивил. Келли могла лишь предполагать, что Саймон испытал приблизительно то же самое, что и она. Будь я не настоящим, то не чувствовал бы себя так скверно. А ты? Настоящий? Ага. Я в этом уверена. О, Боже, Келли, я видел, как ты. Я видел Саймона в этом потом. Прямо сейчас ты должен сделать ровно то, что я скажу. Очень хорошо, что пришёл. То, что я собираюсь сделать, в одиночку провернуть сложновато. Вдвоём будет куда легче. Ладно. Что тебе нужно? Время было на вес золота, а на объяснение ушло бы слишком много времени. Поэтому Келли решила просто показать. Видишь, вон тот рычаг слева от тебя? Сеймон сделал неопределённый жест. Нет, с другой левой стороны. Да, вот он. Ты его нажмёшь? Нет, не сейчас, когда я скажу. Когда Саймон ухватился за рычаг, Киле, пошатываясь, подошла к главной панели управления. Мысли в её голове путались, она действовала лишь на 10% от своих возможностей. Ей требовалось сконцентрировать своё внимание даже на таком простом деле, как ходьба. Она собиралась запустить вынужденное отключение главной системы пилотирования. После этого сиренете освободиться от автопилота приблизительно на 5 секунд, а затем сработает система защиты. И автопилот в соответствии с заложенными в него программами снова возьмёт на себя контроль над кораблем. В течение этого короткого интервала энергетической матрицы корабля можно будет управлять прямо отсюда, из машинного отделения. Нажатие на рычаг обесточит один рулевой двигатель и перенаправит энергию на другой. Это заставит Serenity повернуть. Но повернёт ли корабль достаточно быстро и достаточно резко, чтобы не столкнуться с лунной минор? Неуклюже тыкай пальцами в экран. Кейли начала подключаться к главному бортовому компьютеру Serenity. Ей хотелось только одного спать. Отец стоял рядом и заглядывал ей через плечо. "Тебе точно это нужно, тыковка?" спросил он. "Может, лучше поедем домой, на Новый Вирджинию?" С колебам дали мы разобрались. Он больше никому не причинит вреда. Краем глаза Кейли заметила ружейную рану в животе отца. Кейли подключилась к основному серверу. в нервной системе корабля. Её пальцы запрыгали по экрану. Она вводила команду отключения. «Опасное сближение. Столкновение через 60 секунд. Срочно требуется манёвр ухода». «60 секунд», — сказала Лоизий Фрай. «Совсем мало». «Ты не мог бы хоть на минуту умолкнуть?» — спросила Кейли. На экране появилась надпись. «Всё готово к отключению. Вы уверены?» «Конечно уверена, блин». — сказала Кейли и нажала клавишу «Энтер». — А теперь жми на рычаг, — сказала она Саймону. Голова Саймона повисла, его взгляд казался пустым. — Саймон, я сказала, жми на сраный рычаг. Кейли завопила так резко, что едва узнала свой собственный голос. — Живо! Саймон пришел в себя, крепко стиснул рычаг и потянул. — Вовремя! Кейли услышала, как меняются звуки, которые издавали оба рулевых двигателя. Под дошвами она почувствовала разницу в выходной мощности между правым и левым. Скорее снова включился автопилот. Кейли понимала, что её план может и не сработать, если Сиренити сочтёт перенаправление энергии недопустимым действием и исправит эту очевидную ошибку, вернувшись на прежний курс. И тогда начнёт манёвр ухода. Прозвнёс механический голос. "Помнится", негромко сказала Кейли. "Я знала, что ты всё поймёшь". Сработало. — спросил Саймон. — Кажется, да. Столкновение через сорок пять секунд. — Тогда почему мы все еще идем на столкновение? — Потому что мы в опасной близости от поверхности Луна-минор, — ответила Кейли. — Но корабль пытается. Пытается, я знаю. Сиренити делает все, чтобы вытащить нас отсюда. По корпусу корабля шли все усиливающиеся вибрации. Он стонал от внезапного и резкого поворота. — Давай, давай, — шептала Кейли. Столкновение через 30 секунд. 25 секунд. 20 секунд. Вибрация усилилась. Система искусственной силы тяжести защищала команду от поворотов, рысканий и крена, но у Кейли тем не менее возникло чёткое ощущение того, что Serenity поворачивает вправо. Для космического корабля это было эквивалент торможения с использованием ручного тормоза. Кейли представила себе, как нижняя часть Serenity вспыхивает над луной Минор. Корабль с трудом разворачивался прочь от луны. Его нос медленно, постепенно поднимался, стремясь к звездам. «Пятнадцать секунд. Рекомендуется приготовиться к столкновению». Кейли посмотрела на Саймона, а он на нее. Ее отец исчез, правда, его здесь и не было. Остались только Кейли и Саймон, не отводящие глаз друг от друга, и Сиренити, менявший курс, храбро сражающийся с собственной инерцией, чтобы спасти себя... и всех тех, кто был на его борту.